Глава 6. Встреча. К месту новой дислокации Васильева с его разведчиками Лекс добрался в середине дня. Лейтенант, встречающий гостя на въезде, был не один. Рядом с ним стоял незнакомый капитан. Васильев представил его как командира учебной разведроты капитана Виктора Маркова. То, что человек может быть магом, Лекс увидел сразу, поскольку теперь практически постоянно ходил в очках. Судя по характеру потоков и по фамилии, это и есть потерявшийся отец Лены. Марков не выразил удивления при встрече с Лексом, вернее не удивился его принадлежности к НКВД и Чину. Это у себя на базе Лекс мог свободно разгуливать в простой гражданской одежде, а здесь обстоятельства требовали постоянного ношения формы. Скорее всего, Васильев ему что-нибудь уже рассказал. По совсем скромным прикидкам, тут явно прослеживается рука Сталина и его компании. Просто так капитан попасть именно в этот полк никак не мог, да и Васильева сюда прикомандировали тоже не случайно. «Да уж», — подумал Лекс, — «все один к одному, значит, придется поработать и здесь». Пожимая капитану руку, Лекс спросил, «Когда из лагеря выпустили?» «Три недели назад. А откуда вы узнали?» – удивился тот. «Да так, есть общие знакомые. А они говорили, что вы в лагерях», – пояснил Лекс и, связавшись по мысли речи с Леной, сбросил ей образ капитана. Радостный визг жены Лекс даже отсюда услышал. «Бросаю все им, мчусь к тебе», – сообщила она. «Что за знакомый? поинтересовался капитан. «Скоро увидите». Ответил Лекс, очень многозначительно улыбнувшись. «А пока давайте все тут осмотрим». Капитан провел его по полигону, показал казарму бойцов, местную столовую, а потом они заглянули на тренировку. Там как раз разведчики Васильева гоняли остальных. Понаблюдав за процессом, Лекс понял, в чем появились затруднения. Без специального влияния изучить систему боя практически невозможно, во всяком случае достаточно быстро. Вот только сидеть здесь постоянно для обучения солдат ему не хотелось. Если простые магические воздействия по каким-то причинам невозможны, в его мире даже маги переходили на алхимические методы. Чем Лекс хуже? В некотором смысле это даже лучший вариант. Лене надо тренироваться в создании зелий, да и студентов припахать можно, им тоже полезно будет». Конечно, приготовление таких составов в магических школах начинают проходить только на третьем году обучения, но никто не заставляет его студентов изобретать эликсиры самостоятельно. По готовой методике делать их достаточно просто. Лена также создавала живую и мертвую воду и ничего. Справилась? Решено. Будем тренировать разведку с помощью эликсиров. У него в арсенале как раз есть подходящий – Называется зелье памяти, жутко дрянная штука. По мозгам лупит основательно, да и достаточно ядовит к тому же. Применять его можно раз в декаду, чтобы организм человека успевал выводить его из тела. Если чаще, то это просто будет изощренным самоубийством. Одна доза действует всего три часа после принятия, но в течение этого времени человек может запомнить все, будь это движение, ощущение или информация. Если проводить тренировку в таком состоянии, то базовый курс подготовки солдат сильно сократится. Это относится как к изучению приемов боя, так и к владению различными видами оружия, в том числе и к стрельбе. Конечно, до уровня его гвардейцев ученикам не подняться, поскольку интуиция не развивается, но по сравнению с остальными они будут выглядеть на порядок лучше. Васильеву с капитаном Лекс рассказал о методике тренировок с применением эликсира. Получается так, солдатами проводят трехчасовой урок на разные темы, а потом в течение 10 дней они отрабатывают все то, что им удалось запомнить. За это время можно закрепить все полученные знания в навыках и опыте их использования. Конечно, до понимания самой системы боя они не дотянут, но вот применять приемы по месту научатся запросто. Со стрельбой будет то же самое. Снайперами не станут, но количество попаданий по мишеням с различных положений должно подняться до максимального уровня. Конечно, при упорных тренировках со временем можно достичь и весьма высоких показателей. «Никогда не слышал о таких препаратах», — покачал головой капитан после его объяснений, а Васильев промолчал. Предположения лейтенанта по поводу Лекса уже давно превысили границу необычности, и он не без основания подозревал о наличии у того других секретов. «О, вы много о чем скоро услышите, да и увидите», — предсказал ему Лекс. «И что, мне за это ничего не будет?» — криво усмехнулся капитан. «Почему не будет? Еще как будет. Вот, например, сейчас товарищ Сизов возьмет вас в оборот и завалит кучей бумаг. Ухмыльнулся Лекс и кивнул на внимательно слушавшего их разговор Сизова. «Да, товарищ капитан, пора оформить вам допуск к особо секретным материалам», подтвердил Сизов, доставая из своего портфеля приличную по размерам папку. Пока Сизов занимался с капитаном, Лекс поговорил с разведчиками Васильева и проверил их подготовку. За месяц, что Лекс их не видел, они достаточно хорошо научились сражаться. Явно сказались, тяжелые тренировки с противником гораздо большего уровня. Учитывая, что Лена гоняла их с использованием возросших возможностей по скорости и силе, навыки закрепились прочно. Конечно, до настоящих бойцов тень его мира им еще далеко, да и мечами они владели очень плохо. Но по меркам этого мира их подготовка впечатляла. Васильев рассказал, какими глазами смотрели солдаты на его родистку после того, как она провела показательное выступление с группой добровольцев. Теперь авторитет разведчиков Васильева был предельно высок, да и наличие наград показывало, что руководство вполне адекватно оценивало их заслуги. Наконец подошли с подопечным. Вид капитана был, если мягко сказать, слегка ошарашенным. Такое количество бумаг Марков давно не подписывал. Даже инструкции размером в один печатный лист, которых было десятка три, носили гриф особо секретных. По результатам ознакомления с полученными документами выходило, что Марков выводился из непосредственного подчинения армейского начальства и прикомандировался к спецотделу НКВД. При этом он обязан выполнять приказы руководства этого отдела даже в том случае, если они шли вразрез с приказами любого армейского начальства. Цепочка руководящих лиц над ним оказалась удивительно короткой и состояла всего из пяти человек. Это были Сталин, Берия, Меркулов, Леший и Сизов. Марков сразу получил на руки очки, разговорник и два небольших флакончика с живой и мертвой водой. А еще ему должны выдать спецкомбинезон и дополнительное вооружение. Инструкции по применению всего этого привели Маркова в шоковое состояние. Учитывая всю его достаточно неплохую техническую подготовку, он просто не представлял, как это все может работать. Это лишь укрепило его выводы об инопланетном происхождении новейших технологий и связанных с ними событий и перемен в стране в целом и в его судьбе лично. Но сюрпризы этого дня еще не закончились. Окончательно добило капитана появление дочери, которая почти на ходу выпрыгнула из подъехавшего автомобиля и с криком «Папка, привет!» Бросилась ему на шею. Марков с нежностью гладил по волосам дочь и не мог сдержать выступивших слез. Остальные отошли, оставив их одних. «Как ты, доча?» спросил он, оторвав дочь от себя и заглядывая ей в глаза. «Теперь лучше не бывает!» радостно пробормотала она, тоже вытирая выступившие слезы. «Было очень плохо!» спросил он, внимательно вглядываясь в лицо дочери. «Нет, просто тоскливо, но теперь будет все хорошо, я не дам тебя в обиду», — улыбнулась она. «Ты стала совсем взрослой, мать бы порадовалась». Тяжело вздохнул Марков, продолжая обнимать дочь. «Я знаю», — тоже вздохнула Лена. «Мне так много надо тебе рассказать». «Да, я хоть рассмотрю тебя», — улыбнулся Марков, сильнее отстраняясь от дочери и внимательно ее оглядывая. Свободный комбинезон зеленого цвета, очень похожий на одежду разведчиков, скрадывал фигуру дочери, но стройность тана спрятать не мог. «Красавица!» – подвел он и осмотру. «Я знаю!» – бодро кивнула Лена. «Муж тоже так говорит». «Это когда же ты успела? Не рано ли?» – нахмурился капитан. «Сердцу любить не запретишь, а у меня муж хороший». Пробормотала девушка, опять уткнувшись лицом в плечо отца. «Кто он?» – поинтересовался Марков, принимая решение дочери. «Ты его знаешь», – сообщила ему Лена. «Это что же, кто-то из института? Ты же этих ухажеров не очень жаловала», – спросил удивленно тот. «Нет, не из этого института, но ты его уже видел». Опять отслонившись и хитро поглядывая на отца, произнесла Лена. «Так, ну-ка, признавайся!» Он погрозил ей пальцем, отпуская из объятий. «И что тут признаваться? Вон он стоит!» Кивнула Лена на отошедших офицеров. «Не понял», — удивился Марков, оглядываясь. «Это что, Васильев, что ли?» «Не-а, буду я еще на лейтенантов заглядываться, мне только старшего майора положено!» Озорно рассмеялась Лена. «Так твой муж леший?» Чуть не сел на землю Марков, недоверчиво качая головой. «Ну ты даешь, дочка. Как же ты его окрутила, или это он тебя?» «Оба», — пожала плечами Лена. «С ним всегда все очень просто и одновременно непросто». «А он вообще человек или из этих, из инопланетян?» — замялся Марков. «Ты всегда был по-настоящему умным человеком и внимательным отцом». Кивнула Лена и задумчиво продолжила. «Если размышлять логически, то и он, и я, и ты, и дед, и еще некоторые, все мы люди. Но от людей мы все-таки отличаемся. Мы маги». Лена коротко рассказала ему обо всех последних событиях в жизни и кое-что о Алексе, А потом Марков действительно своими глазами увидел, насколько Лена отличается от других людей. Васильев попросил ее провести показательный бой с разведчиками. Во-первых, им не мешало бы хорошенько размяться, а то постоянно приходится контролировать себя, чтобы случайно не покалечить солдат. А во-вторых, в глазах подопечных постоянно проскальзывает недоверие к их словам, что некоторые имеют гораздо более высокий уровень, чем они. То есть солдаты просто пропитались убеждением, что их новые инструкторы – непревзойденные мастера единоборств. Это несколько тормозит процесс обучения. Пусть сами увидят, что предела как бы нет и есть к чему стремиться. Пусть узнают, что их инструктора тоже можно победить. Главное – стремиться к большему. А то они на тренировке выходят заранее убежденные в своем неименуемом проигрыше. Лена рассмеялась и с удовольствием согласилась. Весть о предстоящем зрелище мгновенно облетела учебку. Посмотреть его сбежался весь личный состав учебной роты. Так двигаться, как двигалась Лена, человек просто не мог. Десятка разведчиков, используя весь арсенал изученных приемов, ничего не могла с ней сделать. Бойцы лишь разлетались в разные стороны. С виду можно принять такой бой и за театральную постановку. Уж очень эффектно он выглядел. Но Марков видел, с каким трудом разведчики пытались блокировать удары Лены, и только прекрасная подготовка давала им возможность обойтись без травм. Иногда движения дочери просто размывались в пространстве, глаз не успевал за ними следить. Только теперь Марков понял, о каком цирке говорил Васильев, да и предыдущий короткий рассказ дочери пояснял многие моменты. После такой демонстрации возможностей бойцы, присутствующие в качестве зрителей, были в полном восторге, а командиры в серьезной задумчивости. Офицеры реально представляли показанный уровень подготовки Лены как бойца рукопашного боя, и никакие профессионалы из-за не могли бы справиться даже с бойцами Васильева, не говоря уже об этой девушке. Даже на взгляд не особо искушенного зрителя, которыми на самом деле были и солдаты, и командиры, все продемонстрированное находилось далеко за гранью возможностей человека. «Что же тогда может делать сам Леший, если его дочурка вытворяет такое после совсем непродолжительной подготовки?» Удивленно подумал Марков. Да и разведчики Васильева тоже тренировались не так уж долго. Поединок закончился, Лену окружили бойцы и засыпали вопросами, а отозвал Маркова в сторону. «Ну, то, что мы с вами теперь как бы родня, Лена вам уже рассказала». Открыто улыбнулся он капитану и потом серьезно продолжил. «Далее у вас виднеются два пути. Первый – оставить все как есть и оставаться простым капитаном. Второй – перейти в мое непосредственное подчинение и превратиться в какого-то нового человека с совсем другими возможностями. Ну и, естественно, совсем с другой ответственностью. Если уж вы сумели покорить мою дочь, то мне тоже только второй путь подходит». «Да и к тому же, как мне кажется, мое начальство не зря меня сюда направило. Наверняка рассчитывали на нечто подобное. А идти наперекор желаниям начальства у нас не принято. К тому же мои личные желания полностью согласуются с этим», прозвучал серьезный ответ Маркова. «Ну вот и договорились, подвел итог Лекс. Тогда завтра вечером слетаем на несколько дней на базу и проведем все необходимые действия». С утра следующего дня Лекс занялся с Леной составлением нужных эликсиров. Первые партии собранных и отсортированных деддомовцами растений уже стали поступать в институт. Студентов тоже привлекли к этим занятиям, правда пока только в качестве наблюдателей. Естественно, что сами они ничего делать и так не могли, но используя очки-индикаторы магических потоков, которые выдал им Лекс, хотя бы пытались наблюдать за манипуляциями учителей с энергетическими и магическими потоками. Лекс при этом очень подробно объяснял, что он делает, зачем и как. Изготовление зелья памяти было разбито на несколько этапов. Первый – это сортировка материала, хотя травы и были уже отсортированы, но даже одинаковые растения отличались по ауре. Здесь сказывались неодинаковые факторы условий произрастания, да и время сбора тоже оказывало влияние на ауру. После сортировки различные растения соединялись друг с другом и измельчались. Таким образом образовывались несколько десятков кусочков рун, созданных из аур. Затем смеси подвергались физическому воздействию, то есть нагревались, кипятились или просто сушились, а некоторые обрабатывались магически. С помощью таких манипуляций усиливались или ослаблялись действия выбранных ветвей аур смесей. И последним этапом шло последовательное соединение этих растворов в единый эликсир, опять же с физическим или магическим воздействием. На самом деле только 5% технологий производства эликсира зависели от мага, остальное могли делать ученики. Конечно, пока без понимания процесса, но зато с контролем магических потоков. Практически весь день у Лекса ушел на создание и обкатку процесса производства зелья памяти. И только в конце дня он помог Лене аналогичным образом настроить технологию производства эликсиров живой и мертвой воды, для того, чтобы основной объем работ могли выполнять новые ученики, а сама Лена участвовала только в магических операциях. Ночью он с отцом Лены улетел на своем самолете на базу. Создавать и накладывать печати на Маркова в условиях источника на поверхности Лекс побоялся, а через два дня после их отлета на институт было совершено нападение. Серьезного ущерба нападавшие нанести не смогли. Очень помог магический локатор и охрана из группы старшины Петрова со своими воронами и волком. Дежурный НКВД ночью по локатору вовремя заметил непонятное скопление чужих по периметру объекта. Да и бодрствующий боец из группы Петрова, который параллельно нёс вахту, не сплоховал. Его ворона вовремя подлетела к самой большой группе и обнаружила подготавливающийся к штурму немецкий десант. Всю охрану во главе с Сизовым подняли по тревоге. Телефонная линия оказалась уже перерезана, но Сизов по разговорнику связался с дежурным сотрудником НКВД, и тот дал команду на ближайшую войсковую часть. Когда немцы кинулись на штурм, их встретил плотный огонь охраны. Преимущество в бою оказалось на стороне обороняющихся. Ночное зрение позволяло вести прицельный огонь по противнику, в то время как немцы ориентировались только по вспышкам. Наличие бойцов Петрова, которые выполняли функции штатных снайперов, тоже доставляло заметные затруднения десанту. В первые же минуты боя диверсанты понесли ощутимые потери, а потом вообще были прижаты к земле шквальным огнем защитников. А вот со стороны аэродрома так и не произошло. Преодолев пустую взлетную полосу и небольшую рощу, немцы выскочили к врагу, но пройти его так и не смогли. Накинутый на пруд морок не позволил. Он возвращал нападавших назад к роще. Там они и топтались бестолково, пока охранники не захватили их. Ни Лена, ни ученики в бою так и не участвовали, не успели и необходимости такой не возникло. Оружия у них не было, а до рукопашной, в которой Лена могла побороться с немцами, дело не дошло. Уже через полчаса подошедшие подразделения окружили и уничтожили основную часть десанта. Несколько человек взяли в плен, уйти не удалось никому. Вороны и волк охраны не позволили и отследили все их перемещения. После проведенного расследования выявили предателя, который навел немцев на институт. Им оказался один из директоров детских домов. Абвер потерял еще одного глубоко законспирированного резидента, внедренного более 15 лет назад. Похоже, немцы накопили достаточно материала, чтобы однозначно связать отдел МНКВД и институт с появлением новых технологий на фронте. Они не пожалели восьмерки тяжелых планеров, выделенных для десанта, и старались любой ценой завладеть людьми из института, поскольку до отдела НКВД добраться пока не могли. После допроса пленных выяснилось, что руководство противника посчитало, что основной научный персонал с окруженной базой вывели как раз в этот институт. Это доказывали частые прилеты самолета на быстро построенный аэродром. Захват нужных людей позволил бы немцам открыть завесу тайны над непонятными технологиями, появившимися у русских в последнее время. Узнав о нападении, Сталин увеличил охрану и своим решением перевел весь учебный полк с роты разведки на территорию института. Тем более, что в связи с призывом в армию некоторые корпуса общежитий вообще стояли полупустыми. Всех оставшихся студентов перевели в одно строение, а остальные отдали военным. Таким образом, вокруг отделенной территории института Лекса выросла еще одна полоса охраны и солдат учебного полка. Вся эта ситуация с авантюрной попыткой штурмовать закрытый объект в глубоком тылу русских наводила на мысль, что положение у немцев, прямо сказать, незавидное. Это было похоже на отчаяние. Однако тот факт, что это бессмысленное нападение несло угрозу жизни близким его людям, Лекса разозлила, зацепила за живое. Если раньше он просто минимизировал смерти в рядах защитников той стороны, которую принял в этой, по сути, чужой ему войне, то сейчас это коснулось лично его. В отместку он провел показательное наступление на окружение партизанской базы. Четыре переделанных в големов танка противника, в этот раз управляемые экипажами, подошли к позициям противника со стороны фиктивной базы. В тылу немецких частей вышли из леса еще четыре таких же машины. Их Лекс перебросил грузовым порталом из основной базы на лесную поляну, а уже оттуда они добирались своим ходом. Прикрытые воздушными щитами и зная полное расположение минных полей, поскольку никакое движение немцев не могло скрыться от вездесущего присутствия птиц-наблюдателей и поисковых заклинаний замкового артефакта, танки провели серьезное опустошение порядков противника. Сам Лекс вместе с пилотом штурмовика базы несколько раз вылетали на илах и пропахали лесные дороги, по которым бросились отступать немцы. Отряд Семенова, разросшийся за счет партизан и окруженцев до полутора тысяч хорошо подготовленных и обученных бойцов, вышел из базы и захватил поселок, где заканчивалась тупиковая ветка железной дороги. Потом диверсионные отряды партизан полностью парализовали движение на основной железнодорожной магистрали. Используя животных и птиц в качестве дальней разведки, они проникали между постами охраны и взрывали все, что можно взорвать. За месяц сидения в подземельях бойцы получили серьезную подготовку. Знающие инструкторы, присланные за линии фронта, научили солдат воевать по-настоящему. Да и у бывших партизан и окруженцев накопилось достаточно опыта и щитов к противнику. Даже в прямых столкновениях с бойцами базы, если они случались, у немцев не было шансов. Экипировка солдат Семенова не шла ни в какое сравнение с немецкой. Каждый боец обеспечен прекрасным комбинезоном с частично бронированными уязвимыми местами при помощи нескольких слоев укрепленной ткани. Каждый имел с собой комплект небольших фляжек с живой и мертвой водой, очки ночного видения, разговорник, автоматическое и личное оружие. У бойцов прижился упрощенный жестовый язык эльфов, которому их научил Гранин. Недостатка патронов для тренировок на базе не было, поэтому большинство солдат стреляло достаточно хорошо. А учитывая, что их вели подготовленные бойцы КВД и армии, немцы изначально были обречены. Патрули и засады, выставляемые противником, уничтожались практически мгновенно из-за малочисленности, а многочисленные отряды подавлялись плотным огнем с поддержкой танков и артиллерии. Немцам оставалось только бежать, они лихорадочно стягивали резервы с ближайших районов. Основные пути снабжения армии «Центр» оказались перерезаны. Партизаны, используя панику у немцев, легко захватили города Житковичи и Слуцк где, остановившись, начали возводить укрепления и окапываться. За счет военнопленных, освобожденных в нескольких лагерях, отряд разросся до трех тысяч, при этом более пяти тысяч освобожденных солдат и командиров были отправлены в села вокруг базы, где их ударными темпами принялось лечить и приводить в порядок мирное население и военные медики, поскольку люди находились в истощенном состоянии. Все прибывающие из рейха войска немцы бросили на захваченный район, но постеснить партизан не смогли. На нескольких танкоопасных направлениях стояли неуязвимые танки. Артиллерия подавляла фрицев еще до того, как они разворачивали свои пушки или минометы, а пехота противника без таковой поддержки ничего не могла сделать с окопавшимися партизанами. С воздухом у немцев тоже были сложности. Лекс с пилотом базой за несколько вылетов разнесли практически в пыль ближайшие четыре аэродрома врага. Захваченные возле городов и на железной дороге военные трофеи обеспечивали партизан достаточным арсеналом для ведения боевых действий на значительный срок. Практически половина запасов армии «Центр» оказались в руках нападавших, в том числе и часть захваченных ранее немцами складов Красной Армии. К тому же из-за линии фронта прислали самолет со специалистами, знающими немецкую технику. В ускоренном темпе партизан обучали управлять и ремонтировать ее. Также на аэродром поджитковичи перебазировался авиационный полк штурмовиков и эскадрилья истребителей. Причем это были полки, недавно прошедшие переформирование и получившие новейшие самолеты с улучшенными характеристиками, только что выпущенные из заводов. Для прикрытия городов и аэродрома Лек снял с фиктивной базы под скалой все големы-зенитки и, прицепив их к бронетранспортерам, создал блуждающие огневые точки. Таким образом, в тылу у немцев практически на основных коммуникациях образовался партизанский район диаметром приблизительно в 100 километров. Из-за болота лесов в этой местности перемещаться можно только по ограниченному числу дорог. С одной стороны район запирает город Житковичи, с другой – Слуцк. Полная мобилизация местного населения и наличие трофейного вооружения позволили быстро нарастить военные силы до 15 тысяч человек. Конечно, качество войск понизилось, но костяк позволял по-прежнему проводить активные и успешные действия. На каждого обученного солдата приходилось по десятку необстрелянных новичков. Учитывая общее ошеломление немцев и неготовность к полномасштабным военным действиям, у партизан осталось время, чтобы закрепиться в освобожденном районе. С пленными тоже надо было что-то делать. 8 тысяч немецких солдат и офицеров из состава дивизии, окружавших партизанскую базу, оказались в плену. Из-за и так низкого морального духа, подорванного долговременной осадой неприступного объекта, немцы практически без боя сложили оружие. Куда девать такую массу пленных было непонятно. Пришлось Лексу расширять грибные плантации и пристроить пару тысяч на новые площади. Благо, обученный персонал из военнопленных уже имелся. Еще тысячу можно задействовать на обработке получаемого с плантаций сырья. Остальных пленных пока использовали на работах по укреплению обороны. На каждый город Лекс переделал по одному трактору, аналогичному тому, что он подарил бригаде строителей в институте. Правда, такого же типа тракторов не нашлось, поэтому пришлось создавать все руны заново. Хорошо, что вообще отыскалось две однотипных машины. Используя эту технику, создавать укрепрайоны вокруг городов стало намного проще. За день такая машина позволяла возвести хорошо укрепленную линию обороны длиной в километр. А если делать ее не сплошной, а участками, то и вообще 2-3 километра». Из доклада фон Бока, в настоящее время принимаются необходимые меры по нейтрализации группировки врага в тылу Армии Центр и недопущению захвата города Сарны. В противном случае все снабжение армии будет прекращено. Вероятно, неприятель в течение нескольких месяцев накапливал силы на партизанской базе в районе села и, возможно, еще в нескольких труднодоступных местах. Из-за неэффективной работы разведки оценка сил противника произведена неправильно. Боевое соединение неприятеля из пехотной дивизии двух танковых полков с поддержкой большого количества артиллерии и авиации практически уничтожили войска в районе городов Житковичи и Слуцк – две пехотные и одну танковую дивизии. В настоящее время противник блокируется в указанном районе силами резервов армии «Центр» в составе четырех пехотных и двух танковых дивизий. Этих войск недостаточно для проведения решительного наступления и уничтожения группировки противника. Русские применяют в бою большое количество новейшей боевой техники, параметры которой до конца неизвестны, но значительно превосходят образцы, используемые в войсках вермахта. Основные бои ведутся за города Житковичи и Слуцк. Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Из-за особенностей местности нет возможности проводить масштабные наступательные операции с поддержкой танков, а на узких лесных дорогах сила танковых ударов невелика. Противник широко применяет тактику танковых и артиллерийских засад, используя отличное знание местности. Поддержка войсковых частей авиации отсутствует из-за уничтожения аэродрома в базировании, в то время как у русских авиация действует с отличного аэродрома в районе города Житковичи. В связи с вышеизложенным прошу срочно оказать поддержку за счет резервов других армий. Сталин высоко оценил наступление партизан, хотя и выказал Лексу свое неудовольствие несогласованностью действий. Лекс принял справедливый упрек, свой адрес и пообещал в дальнейшем никаких серьезных решений без совета с ним не принимать. Конечно, наличие достаточных сил еще не повод для их демонстрации. Хорошо, что генеральный штаб имел в разработке некоторые планы встречных ударов на Центральном фронте. Учитывая недостаточное снабжение немцев резервами, в результате атаки партизанских отрядов они были приведены в действие. Прорвав линию немецкой обороны в нескольких местах, окружив и уничтожив или взяв в плен небольшие группировки немцев, советские войска освободили некоторое количество городов и населенных пунктов. Но дальнейшую наступательную операцию проводить не стали, учитывая общую неподготовленность войск к масштабным боевым действиям. Очень тяжелый удар по немцам нанесло даже не само контрнаступление, а факт появления в глубоком тылу значительных освобожденных партизанами территорий и поднятая при этом шумиха в газетах. Конечно, никто не рассказывал, что так называемые партизаны вооружены и подготовлены гораздо лучше войсковых соединений. Но само событие уже доказывало, что миф о непобедимой армии вермахта, который покорилась вся Европа, оказался на самом деле обманом. Хваленные дивизии не могут справиться с какими-то бандитами в собственном тылу. Да и мало того, партизаны нападают и освобождают захваченные противником территории. Получилась хорошая пропагандистская бомба. Теперь даже союзники обратили внимание на необъяснимые события, происходящие в тылу немецких войск. Потери неприятеля в результате действия партизан стремительно росли. Этому способствовали не только успехи Семенова и Лекса, но и действия других партизанских отрядов, которые находились под непосредственным руководством Генерального штаба. Само такое управление осуществлялось с использованием разговорников Лекса, которые представители командования доставили во все появившиеся в последнее время крупные партизанские соединения. Да и снабжение партизан с помощью ночной авиации существенно повышало их боеспособность. Это позволяло координировать их действия из единого центра и проводимые таким образом операции наносили максимальный ущерб противнику. Поскольку партизаны и советская разведка прекратили использовать для связи обычные рации, процент провалов за счет пеленгации сигналов исчез, и зачастую многие партизанские отряды стали приходить друг другу на помощь в критических ситуациях. Лекс все это время работал на базе как стахановец. Кроме танков, он переделал в големов 10 однотипных захваченных у немцев зениток. При этом множились вопросы к нему от Семенова и его бойцов, но те уже привыкли к ареолу секретности окружающему Лекса. Учитывая его прямое общение со Сталиным, никто ни о чем не спрашивал. На базе вообще было очень много необычного, хотя практически все делалось либо на глазах персонала, либо вообще их руками, но результаты поражали. Ну как могли несколько слоев материи противостоять пули, выпущенной из винтовки в упор? А очки? А разговорники? А эликсиры? Экипажи танков и стрелки зеничики вообще первое время крестились. Малейшие их действия приводили к необъяснимым результатам. Достаточно небольшого усилия, приложенного к рычагу управления, а танк доворачивал башню или зенитка мгновенно поворачивалась в нужную сторону. Точность стрельбы этих шайтан-устройств, как их назвали некоторые солдаты из Средней Азии, вообще ни в какие ворота не лезла. Только небольшой поворот в нужном направлении приводил к почти мгновенному перемещению туда ствола орудия, и если наводчик согласен с выбранной целью, достаточно нажать на спуск и цели как не бывало. Неуязвимость танков тоже приводила экипажи в восторг или даже в мистическое поклонение этому оружию. Зачастую только нехватка снарядов и патронов вынуждал экипаж выводить бронированного монстра из боя. А с виду обычный немецкий танк, только со звездами на башне. Но какое опустошение проводил он в рядах противника. В последнее время, только завидев вблизи такую машину, немцы прекращали наступление или даже отступали. Через некоторое время наступило затишье. Партизаны строили укрепления по периметру захваченного района и проводили переподготовку новых солдат и вышедших из госпиталя военнопленных. Неприятель накапливал силы для уничтожения ненавистного противника. По сообщениям прессы, Гитлер объявил руководство партизанского района в лице Семенова личным врагом фюрера. Только сейчас разведке немцев удалось собрать хоть какие-то скудные данные о партизанах, и то со слов самих бойцов. Любые попытки внедрить информатора в какое-либо партизанское соединение мгновенно проваливались, причем вместе со всей оставленной в городах разведывательной сетью, которую знал информатор. Попытки захватить языка тоже заканчивались ничем. Все объекты и линии обороны партизан прикрывались как минимум тройной системой наблюдения. Информация добывалась только косвенным путем из прослушивания обычных разговоров с бойцами базы. Сведения, полученные немецкой разведкой, поражали и никак не могли соответствовать действительности, да и на самом деле никто из партизан не обладал полной и достоверной информацией. Даже руководство во главе с Семеновым не знало полностью о том, что и как производится в подземельях, а только использовало результаты. Каждый обладал лишь частью данных, управление оказалось разграничено. Семенов контролировал только военных. Охрана и разведка подчинялась коменданту Петрову. Всеми гражданскими и секретными производствами рулил Митрич. При этом начальники лишь согласовывали свои действия, не зная никаких особенностей работы друг друга. Такое положение порождало огромное количество мифов среди населения и солдат, которые по долгу службы в том или ином подразделении имели лишь маленькие кусочки информации. Смешение этих кусочков приводило к фантастическим выводам. Аналитическая записка сотрудника Абвера адмиралу Канарису. Из неподтвержденных источников получены следующие данные о противнике в тылу армии группы «Центр». Первое. База. Подземный объект значительных размеров. Строительство было закончено задолго до начала военных действий. Некоторые помещения имеют площадь свыше 20 тысяч квадратных метров. Примерно 100 на 200 метров. Достоверно известно о более 10 таких залов. Население пещер составляет, по некоторым оценкам, до 100 тысяч человек. Существует закрытая часть базы, про которую вообще ничего не известно. Снабжение водой происходит из подземного озера, размеры которого неизвестны. Большая часть помещений имеет искусственное происхождение или проведена хорошая обработка естественных пещер. Объем проведенных работ оценивать затруднительно, но база строилась не менее 10 лет с привлечением тяжелой техники и специального проходческого оборудования. Технология возведения объектов неизвестна. Применение железобетона и стальных строительных конструкций минимально. Полировка стен подземных коридоров вообще не подается оправданию с точки зрения необходимости таких работ. Второе. Население – только открытая часть объекта. Основа в настоящее время составляют местные жители, хотя есть и небольшая часть пришлых. Все население обеспечено работой, причем до 30% населения используется на закрытых производствах. По некоторым данным существует несколько видов закрытых производств. Швейное, ткацкое, химико-биологическое, ремонтно-механическое, пищевое. Все жители одеты в специализированную одежду, образцы прилагаются, куплены свободно у персонала базы. Все население снабжено очками ночного видения, десятки тысяч приборов и малогабаритными приемопередатчиками в простонародье называемыми разговорник. Десятки тысяч приборов. Описание приборов приводилось в предыдущих докладах. Третье. Производство. Скатская. На базе работает как минимум несколько цехов. Источник сырья неизвестен. Изготавливается несколько видов тканей, в том числе и те, что идут на броневставке в обмундирование солдат. Объем производства неизвестен. Предположительно, не менее 10 тысяч квадратных метров в сутки. Швейная. Вся одежда персонала произведена на месте из полученных тут же тканей. Объем выпуска неизвестен. Предположительно, не менее 1000 комплектов в сутки. Химико-биологическая. Окраска ткани производится непосредственно на объекте. Красители используются в технологическом процессе, нигде ранее не встречались и имеют биологическую основу, хотя и подвергались неизвестной химической обработке. Ткань не теряет цвет даже при воздействии агрессивной механической или химической среды. Красители полностью инертны и практически не вступают во взаимодействие с внешней средой. Замечено использование бумаги различных типов, начиная от очень качественной и заканчивая оберточной. Основа бумаги имеет растительное происхождение, но технология изготовления неизвестна и сильно отличается от аналогичных производств. Объем значителен, но неизвестен. Недостатка в этой продукции захваченные территории не испытывают. Аналогичная бумага обнаружена у противника на основном фронте. Иногда на базе используются деньги, отличные от советских. технология их производства неизвестна. Образцы предлагаются. Ремонтно-механическая. Большая часть военной техники трофейная, восстановленная из поврежденных машин вермахта. Предположительно, автопарк насчитывает до 1000 единиц различного назначения. При этом, возможно, противник имеет до 200 танков русского и немецкого производства. Некоторые машины сильно модернизированы. Так, в частности, повышена прочность брони со всех сторон. Увеличена мощность двигателя в разы. Имеется в наличии баллистический вычислитель, что повышает точность ведения огня. Имеется автоматическая подача снарядов. Скорострельность превышает стандартные характеристики установленного орудия. Скорость ремонта поврежденных самолетов противника, базирующихся на аэродроме, превышает расчетную в десятки раз. Пищевое. Объем производства оценить не удалось, но войска и население противника не испытывают недостатка в продуктах питания. Замечено повсеместное использование муки и полуфабрикатов неизвестного образца. Микробиологический состав продукта резко отличается. По своей пищевой ценности он приближается к мясу, хотя имеет растительное происхождение. Исследование образцов не дало однозначного ответа о происхождении продукта. Использование аналогичных продуктов обнаружено также на Центральном фронте в Москве и Подмосковье. Четвертое. Вооруженные силы. Основу составляют особая дивизия НКВД и дополнительные соединения, сформированные из окруженцев и местных, но уровень подготовки у всех очень высокий. Предположительно, солдаты прошли как минимум двухмесячное специальное обучение. Структура боевого соединения резко отличается от существующей в РККА и в основном ориентирована на диверсионную работу небольшими мобильными отрядами. Наличие постоянной связи и ночного зрения позволяет таким группам противостоять значительно более многочисленному противнику. Недостатка в боеприпасах и вооружении враг не испытывает, хотя и вооружен в значительном объеме оружием армии вермахта – танки, зенитки, артиллерия, пулеметы. Личные бронированные комбинезоны позволяют снижать потери при прямых столкновениях с подразделениями вермахта, в то время как наши войска несут огромные и несопоставимые потери – Наличие у русских тяжелых, сильно бронированных танков серьезно осложняет наступательные операции. В настоящее время сведения о потерях тяжелых танков противника не получено. Огромное преимущество врагу дают средства связи. Учитывая мгновенную реакцию русских на перемещение частей вермахта, можно предположить наличие у противника не только связи, но и оборудование наблюдения, обнаружения и локации на базе тех же технологий, используемых в средствах связи. Кроме того, об аналогичных устройствах, специальных локаторах, появившихся на линии фронта, стало известно в последнее время. Пятое. Секретное производство. Скрытая часть базы не может быть меньше открытой. Там находится цеха по изготовлению очков ночного видения. Как минимум, одна высокопроизводительная производственная линия. Разговорников. Как минимум, одна высокопроизводительная производственная линия. Оранжереи для выращивания растительной массы, идущей на одежду, питание и бумагу. Площади оранжереи занимают сотни тысяч квадратных метров. Гидроэлектростанция, исследовательский центр, ремонтный завод. Выводы. Партизанский район может существовать оторванно от снабжения из за линии фронта за счет собственных резервов неограниченное время. Даже в случае полного прекращения снабжения основная нехватка может ощущаться только в патронах и снарядах, а поскольку большая часть противника вооружена немецким оружием, то и снабжение боеприпасами происходит за счет разбитых частей и складов вермахта, который несет значительные потери при боевых столкновениях. Только полное многополосное минирование полосы обороны района позволило остановить многочисленные прорывы в линии окружения и как-то стабилизировать положение вокруг захваченного партизанами района. Для проведения штурма указанного района необходимо привлечь значительно большее количество военных подразделений. Вокруг захваченных партизанами городов установилось временное затишье. Воспользовавшись этим, Лекс наконец завершил первичное обучение Маркова всем основным действиям с печатями, которые он на него накладывал в течение пребывания на базе, и получил от него магическую клятву. Теперь капитан мог покинуть секретную зону. Дальнейшим его обучением навыкам ведения боевых действий по новым методикам пока займется Семенов. Казалось бы, неожиданности быть не должно. Освобожденный район укреплен и надежно прикрыт, но интуиция вибрировала тревожным сигналом. Лекса по разговорнику вызвал Меркулов и сообщил, что при нападении неизвестной группы пропал Сизов. При этом два человека охраны, тяжело ранены, и только эликсиры подоспевшей второй группы помогли спасти их жизни. Сизова пока найти не могут. Существует большая вероятность того, что он находится в плену. Лекс в тот же час вылетел в Москву. На аэродроме его встретила Лена и сразу пожаловалась, что о пропаже Сизова ей ничего не сказали. «И что бы ты делала?» — поинтересовался Лекс, обнимая жену. «Что-нибудь бы придумала? Например, использовала поисковый амулет?» — надула губки девушка. «Сколько же нам нужно учиться, а тебе так еще больше?» С улыбкой целую жену прошептал Лекс. «И ничего там сложного нет, если бы сразу сказали, я бы давно сделала», возразила она с удовольствием, прижимаясь к мужу. «Да я не сомневаюсь, ты бы сделала, вот только с ним ничего найти невозможно», огорчил ее Лекс. «Это еще почему?» – удивилась Лена. «Внимательнее надо читать дневник. Иногда от какой-нибудь пустяковины зависит жизнь мага, и я не хочу тебя потерять из-за подобной мелочи». Продолжая обнимать Лену, прошептал ей на ушко Лекс. «Виновата, исправлюсь, но все-таки в чем ошибка?» Греясь в его руках, спросила та. «Поисковый амулет не работает в условиях магических помех, а тут такие потоки, что напрямую он бесполезен. Конечно, можно работать по маякам, как я сделал на подводной лодке, но маяка на Сизово я не прицепил», — подробно пояснил Лекс. «И что же делать?» — погрустнела Лена. «Этого ты пока не учила. Надо смотреть раздел магии крови. Никакие магические помехи не могут помешать этой магии. Она основана на подобии объектов. Помнишь, я использовал привязку по крови на зарядке, а такие образцы привязки я сразу заношу в дневник. Так что найдем мы Сизова», — приободрил он ее. «Какой ты у меня умный!» — расцеловала его Лена. «Я знаю», — усмехнулся Лекс, и они направились в институт. Перед тем, как засесть за изготовление амулета, Лек соединился с Меркуловым и, доложив о своем прибытии, попросил прислать поисковую группу в институт через пару часов. К этому времени он узнает, где сейчас находится Сизов. Меркулов согласился и пообещал выслать людей. Почти два часа Лек с Леной создавали амулет. Точнее, делал он, а Лена смотрела и училась. Такие амулеты строились на базе стихии крови. Настоящими магами крови были только вампиры, но в ряды артефакторов затесались и их представители. Поэтому у Лекса имелись обширные сведения из этой школы. Имея образец крови, такой маг может найти носителя в любом месте. Да и воздействовать на него на расстоянии различными способами тоже может. Если, конечно, тот без защиты. Используя магию, Лекс сразу определил, что Сизов жив и находится в нормальном состоянии то есть жив и относительно здоров, но, ну, может, самую малость помят. Однако на всякий случай наслал на него по установленному каналу крови легкое проклятие, и тот потерял сознание. Когда появились люди Меркулова, а это было целых две машины бойцов НКВД во главе с лейтенантом, амулет был готов и исправно показывал направление. С собой Лекс еще взял пятерку разведчиков во главе с Васильевым, и они приступили к поиску. Чтобы зафиксировать более точное местонахождение Сизова, пришлось побывать в разных концах города. Амулет указывал направление, а не место. Фиксируя показания на карте, определили точку пересечения линий и направились к ней. Линии на карте сходились на каком-то здании. Подобравшись поближе, выяснили, что это районное отделение милиции. Вот так сюрприз. Доложили Меркулову. Получив от него добро, решили штурмовать участок, но по возможности постараться обойтись без жертв. Как предположил лейтенант, скорее всего, кто-то использовал милиционеров в темную. Лекс приказал бойцам Меркулова окружить дом и никого не выпускать, а внутрь пошли только люди Васильева, лейтенант и он сам. Тактика захвата здания была достаточно проста. Лекс с помощью щупа сканировал ближайшее пространство и сообщал о наличии людей в помещениях. Если народу немного, то в комнату сразу врывались бойцы Васильева и оглушали их подходящими предметами. Ни единого выстрела, и все милиционеры живы, только без сознания. Если людей в помещении достаточно много, например, в коридоре, то сначала туда спокойно заходила Надежда, бывшая связистка из отряда Васильева. Она не спеша проходила почти до конца коридора, и только тогда в него врывались остальные бойцы и вместе с девушкой глушили персонал. Тут вход шли в основном приемы рукопашного боя, в толпе железкой особо не помашешь. Таким образом, тихий захват произошел в течение нескольких минут. Лейтенант НКВД был поражен скоростью, с которой бойцы Лекса полностью нейтрализовали отделение милиции, и само здание оказалось в их руках. Такого штурма он еще не видел. Никто не успел оказать никакого сопротивления. Лейтенант только теперь понял, почему у каждого из солдат уже имеется по несколько боевых наград. Скорость и грозная красота работы разведчиков приводила его в трепет. И эти бойцы тренировались явно не на мышках. Сизова нашли связанным и сознания в подвале здания. Возле него находилось еще четыре человека. Двое врачей пытались привести Сизова в чувство, а остальные были в милицейской форме. При штурме их всех оглушили, не разбираясь. После окончания захвата лейтенант отправил своих бойцов в здание, и те разоружили всех оглушенных людей и рассадили их по камерам в подвале, где те по очереди стали приходить в себя, а сотрудники НКВД начали их допрашивать. Людей, найденных возле Сизова, посадили в отдельную камеру. Лекс отчитался Меркулова о результатах поиска и снял сизово наведенное проклятие. Тот сразу пришел в себя. Осмотрев помещение и увидев улыбающегося Лекса, он, недовольно ощупывая себя, проворчал. «Чего так долго? Из меня чуть душу не вытрясли!» «Ничего, такие встряски вещь полезны, а то совсем большим начальником стал и сразу море по колено!» — укорил его Лекс. «Тебе бы такие встряски!» Кривясь, пробормотал Сизов и нехотя продолжил. «У тебя там твоей бесовской водички не осталось, а то что-то я себя плохо чувствую». «Для хорошего человека ничего не жалко», ответил Лекс, протягивая ему флягу с живой водой. «Такое впечатление, что по мне слоны топтались», пробормотал Сизов и сделал глоток из фляги. «Вот теперь то, что надо». Встряхнувшись от действия эликсира и подтягиваясь, проворчал он. «Как же тебя взяли?» поинтересовался Лекс. «Да ничего сложного», — лениво отмахнулся тот. «Остановил милицейский патруль. Я вышел, чтобы предъявить документы, и они сразу начали стрелять по охране. Ну и меня чем-то тяжелым по голове приложили. Кстати, сопровождающие выжили?» «Им повезло. Сразу после твоего отбытия охрана услышала стрельбу на соседней улице и забеспокоилась». «Быстро выслали дополнительный патруль, и те обнаружили твоих тяжелораненых бойцов и разгоравшуюся машину. Судя по всему, их посчитали уже не жильцами и добивать не стали. Или времени не хватило, торопились, старались как можно быстрее увезти тебя. Так что бойцам сильно повезло», — рассказал ему Лекс. «Ну, а я очнулся в этой конуре, в обществе двух врачей и милицейского чина», — кивнул на стену Сизов. Потом пришел еще один хмырь и начал задавать разные вопросы. Пару часов удалось водить их за нос и рассказывать небылицы. Потом им это надоело, и они попытались поговорить по-взрослому, то есть с руками и ногами. В какой-то момент сознание выключилось, а когда включилось, ты уже нарисовался посреди камеры. В это время в комнату вошел лейтенант и сказал... Как и предполагалось, милицию использовали в темную. От заместителя первого секретаря горкома партии поступили сведения о возможной диверсии в городе. Причем группа диверсантов переодета в форму НКВД. Информатор даже указал, где вас встретить. «Тот-то я подумал, что вопросы мне какие-то неправильные задавали». Почесал затылок Сизов. «Судя по всему, от вас хотели получить какие-то сведения, но прямого выхода на вас не имели или он очень затруднен». Вопросительно, посматривая на лекции, Сизова предположил лейтенант. «Это точно!» – неопределенно ответил Сизов и потом спросил. «Вы там мои вещички нашли?» «Нашли у начальника милиции, который вас допрашивал. И ваши документы, и вещи. Сейчас доставят, я уже распорядился. Думаю, это их и несут!» Кивнул он на дверь, за которой раздавались приближающиеся шаги. Через несколько секунд в комнату вошел сержант и принес вещи Сизова. Тот быстро сгробастал разговорник и вызвал Меркулова. Доложив начальству все, что удалось выяснить на этот момент, получили приказ возвращаться в институт и до окончания следствия находиться на месте. В институт, так в институт. Недолго думая, Лекс Сизовым и дополнительной охраной вернулись домой. Наконец-то у Лекса появилось несколько спокойных дней, и он посвятил их своей учебе и подготовке учеников. Лекс показал им основные приемы концентрации сознания, без которых невозможно использовать никакие типы заклинаний. Любой сбой во время создания рун может привести к трагичным последствиям, а ведь применять заклинания необходимо в различных условиях, в том числе и в боевых. На самом деле основная подготовка магии заключается в обучении управлению сознанием, ну и, конечно, в изучении уже известных заклинаний. Учитывая сложность этих заклинаний, серьезные требования предъявляются и к развитию памяти. Даже руны простейших щитов стихий состоят из сотен линий. Запомнить их с неподготовленным сознанием невозможно. Поэтому тренировка мага на 80% состоит из тренировок тела и сознания. И только 20% занимают собственно сами заклинания. Для ускорения учебного процесса Лекс применил к подопечным тот же эликсир, что и для подготовки разведчиков. С ним дело пойдет быстрее и проще. Ученику в этом случае сразу закладываются в память правильные образцы физических и психологических приемов. Самому ученику это действие из-за мерзкого вкуса используемого зелья радости не доставляет, но на его долю достается только дальнейшая отработка до автоматизма усвоенных знаний. У мага все должно выполняться на уровне рефлекса. Это как для обычного человека способность дышать, не думая о дыхании. Не научившись правильно дышать, далеко не убежишь. Вот для этого и нужен наставник. Если изначально процесс обучения неправильный, то хорошего мага из ученика не выйдет. А то и вообще ничего не получится. Вернее, получится свеженький труп, но никак не маг. Наставник, обладая специальными возможностями, наблюдая за подопечным, сразу выявляет его ошибки и корректирует процесс обучения. Любая необнаруженная ошибка может в дальнейшем привести к смерти обучаемого. Для упрощения контроля над подопечными у магов существуют специальные амулеты. У Лекса в теневой сумке они тоже были, и он снабдил ими своих студентов. Вообще-то этот амулет является простейшим блокиратором магических способностей, но с возможностью управления. Подзаряжается он от самого ученика, как раз откачивая у него магические силы. Наставник закладывает в амулет определенную стандартную руну или набор рун в виде образца, и пока ученик не сможет создавать именно такой образ, дальше он не продвинется и никаких других заклинаний или магических действий амулет выполнить не позволит. Еще одной особенностью такого амулета является способность произвольного времени давать задания носителю на создание нужной руны, которая была уже выучена ранее. Время на выполнение при этом ограничено. Команда может прийти и ночью во время сна. Пока ученик не начнет быстро и правильно выполнять простейшие действия в любых условиях, он не продвинется в магических науках ни на шаг. С помощью такого амулета маг-учитель снимет с себя большую часть нагрузки при обучении. Ему нужно лишь время от времени закладывать в амулет новые руны заклинания и контролировать окончательный процесс выполнения заданий. Учитывая многотысячелетний опыт подготовки магов в мире Лекса, методика отработана до идеала, и если у ученика есть тяга к знаниям, рождение нового мага – это просто вопрос времени. У Лекса амулеты ученика тоже были не совсем обычные. Там уже были залиты основные курсы рун и заклинания по базовым стихиям. Амулет сам открывал следующую руну при освоении предыдущей. Правда, заклинания самые простые и большинство из бытовых. Более сложные необходимо изучать под руководством наставника. Но для начала и этого вполне должно хватить. Лексу оставалось только контролировать и исправлять ошибки, и он вместе с примкнувшей к нему Леной занялся изучением наук этого мира по запомненным книгам из библиотек. При совместном чтении обнаружился интересный эффект. Если они с Леной занимались различными дисциплинами, то знания получали сразу оба, как будто каждый одновременно изучал эти науки. Это вдвое ускоряло процесс усвоения материала. Но это относилось только к знаниям, изучаемым сейчас. То, что Лена получила от Лекса при слиянии и наложении печатей, оставалось для нее просто информацией, как в справочнике, Ей необходимо было еще научиться этим пользоваться, хотя такой процесс и проходил у нее гораздо быстрее. Учитывая значительный объем знаний Лекса по множеству направлений, Лене предстояла огромная работа по изучению магических технологий его мира. Но время в их распоряжении было, их никто не подгонял. Они занимались свое удовольствие. Работы по зелье варенью с учениками Лена тоже не прекращала. Неделя подходила к концу, впереди выходной. В субботу Лена уговорила Лекса составить ей компанию и пройтись по местному рынку. Денег у них накопилось более чем достаточно. Учетом вела Хомякова, на которую в конце концов свалили весь внешний товарооборот. На ней были расчеты с продавцами, у которых закупалось все необходимое для базы или института. Ежедневная выручка от столовой и от покупателей, которые с руками рвали продукцию с партизанских плантаций и многое-многое другое. Каждый день, произведя расчеты, она сдавала излишек денег Лексу. Так что к концу недели скопилась довольно приличная сумма. В общем, не бедствовали. Лена под ручку с Лексом исходила весь рынок и накупила кучу вещей. Сопровождающая их охрана оказалась полностью загружена какими-то свертками, сумками, сетками, пакетами и еще черт знает чем. На вопрос Лекса, зачем ей столько? Она фыркнула и рассмеялась. «Это вам, мужикам, достаточно шкуры на тело. А мы, девушки, любим красиво одеваться. Да и не забывай, у тебя сейчас не одна ученица, а студенты люди небогатые». «Да ладно, покупай, что хочешь, только смотри, охрана скоро надорвется!» Поднимая руки и сдаваясь, улыбался Лекс. «Чем смеяться, лучше вызови нашу машину и пусть охрана грузит!» Пихнула его в бок острым локотком Лена. «Да не вопрос!» Немного отодвигаясь от нее, пробормотал Лекс, вызывая по разговорнику начальника охраны. «Какая прелесть! Вот это то, что надо!» Неожиданно воскликнула Лена, утягивая Лекса к толстой бабке куда-то между рядами. «И что там такое?» – заинтересовался Лекс. «О, это жутко дорогущая вещь, о которой втайне мечтали все модницы Советского Союза!» Восторженно зашептала ему на ухо Лена. Бабулька, увидев вероятную покупательницу, расплылась в довольной улыбке и стала нахваливать товар. «Красавица знает толк!» «Настоящие чулочки из Америки, чистый нейлон! Недавно привезли американские моряки в Мурманск!» «Покупай все, не пожалеешь, и девчонки будут в восторге!» Опять пихнула мужа Лена. «Да без проблем!» Ответил Лекс и без торга вытащил и отдал бабульке целую пачку денег, на которую та ошарашенно уставилась. «Я тебя люблю!» Отходя от бабульки и целуя Лекса, прошептала Лена. «Я знаю, и я тебя люблю». Довольно обнимая ее, ответил он. «А вот увидишь меня в этих чулочках, еще больше полюбишь». Улыбнулась она. «Да что тут необычного, чулки как чулки». Рассматривая одну из пар, пробормотал Лекс. «Похоже, нашел, только немного тоньше, да и тянутся сильнее». Он для интереса выпустил магический щуп и начал исследовать объект. Чем больше он на него смотрел, тем больше приходил в недоумение. С виду обычная ткань только тянется хорошо и тонкая, но внутри она как бы живая и как бы не живая, но не мертвая, как у некромантов, и совершенно одинаковая. И вот тут у него что-то переключилось в мозгу. Он сразу вспомнил, где встречал похожую структуру. Это материал основы стационарных порталов, которые натягивают маги на арку перехода. Пространственные руны хорошо крепятся только к одинаковым структурам. Его теневая сумка имела похожую основу. Такой материал портальной маги делают десятилетиями, и стоимость основы зашкаливает за объем годового дохода некоторых государств. Да и на самом деле там, где маги ставили портал, со временем образовывалось новое государство или огромный город. Лекса ошарашенно потряс головой, пытаясь прийти в себя. Потом он опять обследовал щупом чулок. «Совершенно точно, полностью похожая структура, даже немного лучше, ровнее и однороднее». Лена почувствовала его состояние. «Что случилось, дорогой?» По мысли речи спросила она. «Сама посмотри». Лек сбросил ей пакетом результаты обследования и собственные выводы. «Это значит, мы можем быть сказочно богаты?» Удивленно спросила она. Не все так радужно, отрицательно покачал головой тот и пояснил. Если у меня в мире кто-нибудь узнает, что здесь основы порталов продают по медной монетке пучок, то мы не просто богатые, мы сказочно богатые трупы. Не переживай, милый, ободрила его Лена с эхидной улыбкой, ласково поглаживая по голове. Ты и так числишься там трупом, так что одним больше, одним меньше, какая разница? Об этом я как-то не подумал. Пробормотал Лекс, прижимая ее к себе и уже злорадно продолжил. «Если мы туда вернемся, там будет ни одним трупом больше». «Вот это правильно! Мы вернемся, и, боюсь, они малым количеством покойников не отделаются. Может, мне серьезно некромантией заняться, чтобы поднимать и убивать, а потом опять поднимать и убивать? Это будет личной местью за то, что преследовали моего мужа. Хотя некоторых я прощу за то, что ты попал сюда и ко мне вообще». Стала рассуждать Лена, довольно поглядывая на Лекса. «Злобная ты моя!» Обнимая рукой девушку и прижимая к себе, прошептал Лекс, опять целуя ее и указывая на чулки, добавил. «Тут у тебя так много интересного, что мне нужно некоторое время для усвоения всего вкусного. А туда мы обязательно вернемся, и кроме того некромантия иногда неплохо работает, так что учить ты ее будешь в любом случае». Довольные они несколько раз прочесали рынок, и охрана почти заполнила машину различными покупками. Через неделю после похищения Сизова с Лексом связался Сталин. «У нас возникли небольшие проблемы с некоторыми недальновидными руководителями». «И во избежание недоразумений вам на время желательно скрыться», не торопясь, произнес он. «Это связано с похищением Сизова?» – уточнил Лекс. «Да, и мне обидно признать, что у нас в партии находятся люди, считающие себя умнее других и не считающиеся с мнением руководства», недовольно подтвердил Сталин. «Вы думаете, мне что-нибудь угрожает?» – усмехнулся Лекс. «Ну, я не настолько тупой, чтобы представлять, что вам может серьезно что-то угрожать в нашем мире», – рассмеялся Сталин и добавил. «Но могут пострадать люди из вашего окружения, а это не очень хорошо. Об институте пока мало кто знает, а вот ваши СИЗОвы фамилии уже вышли за пределы секретных служб». «Тогда у меня встречное предложение. Недавно мне попались в руки некоторые вещи из Америки. Я интересовался, технология производства у вас неизвестна, а мне желательно узнать, как это все делается. Так что я, наверное, проедусь, посмотрю». Закинул удочку Лекс. «Кого возьмете с собой?» Через некоторое время спросил Сталин, понимая, что удержать Лекса он никак не сможет. «Да Сизова и заберу, ну еще и Лену» ответил Лекс. «Тогда у меня к вам встречное предложение. На днях из Мурманска отходит в Америку транспорт с нашей торговой делегацией по закупкам. Считаю, что вы можете войти в ее состав. В этом случае вам проще будет договариваться с американцами», подумав, предложил Сталин. «Я не против», согласился Лекс. «Вот лис!» и согласился, и под присмотром оставил. «Одно слово, правитель!» «Тогда я пришлю за вами самолет, поскольку члены делегации уже в Мурманске. И еще не смогли бы вы произвести его переделку по тому же типу, что и две машины, летающие на вашу базу!» С явно слышимой усмешкой произнес Сталин. «Хорошо», — согласился Лекс. «Нет, каков жук! Я еще и остался должен!» «Ну и как? Я вас купил?» – рассмеялся Сталин. «Ничего, все вполне в рамках приличий. По сравнению с некоторыми нашими правителями, вы идеал повелителя, и мне приятно с вами работать», – отозвался Лекс. «Поскольку у нас достаточно хорошие отношения, и как мне представляется, менять сторону вы не собираетесь...» «Давайте разыграем и противников, и союзников. Представим вас третьей стороной со значительной долей самостоятельности, но в некотором смысле подчиненным мне. Что они там подумают, я, конечно, не знаю. Но тогда снизится давление на СССР по поводу использования новых технологий. А то у меня уже союзнички под дверями вряд выстраиваются». «А в этом случае я сошлюсь на то, что контроль над новыми технологиями не у меня, что в общем-то в реальности и происходит», — предложил Сталин. «Не возражаю, и можете быть уверены, для меня дружеские отношения намного выше денежных. Деньги приходят и уходят, а вот настоящие друзья всегда остаются», — ответил Лекс.